Глава 57 Встреча была назначена после обеда в самом большом парке Тоусла, в чайной на открытом воздухе. Мне забронировали маленький столик на двоих, чтобы кроме двух кресел, расположенных друг напротив друга, ничто не могло помочь Босгурду расположиться рядом со мной. Лада сразу устроилась под дерево поодаль от моего столика. Я же должна была ожидать макрону входа. Тут же через дорожку на скамье сидел Антон. В ту секунду, когда я заметила Босгарда, липкий страх парализовал и руки, и ноги. Я не могла решиться двинуться ни вперед, ни назад. Даже смотреть на него не могла и отвела глаза в ту сторону, где сидела Лада. Ее взгляд в очередной раз говорил «соберись, просто говори с ним». Я вздохнула с такой жадностью, будто впервые за долгое время. Едва заметив меня, Босгард сразу пошел навстречу. Я чувствовала, как сердце начинает биться так тяжело, что меня раскачивает из стороны в сторону. Усилием воли я старалась смотреть хотя бы на его плечи и не поморщиться от смеси ненависти, страха и нахлынувших воспоминаний люмин И дышать правильно. Когда Хамония оказался в двух шагах от меня... На его лице появилась та самая улыбка, как и в те несколько наших встреч, но теперь я знала, что она фальшивая, как и его слова. Сейчас-то я понимала, что она означала. Он предвкушал очередную победу. Только в голове не укладывалось, зачем ему нужны были все эти сложности с заявками, торгами и брачной церемонией. Или все это ложь, потому что такая игра с жертвой интереснее, острее? Запоздалый страх сковал тело. Как ей могла сесть в его шаттл при встрече в Кане? Я ведь уже тогда могла оказаться в той же заброшенной сфере или где-то еще. Волосы на затылке встали дыбом. Я обняла себя за локти и опустила голову, прикрыв этот жест отчаяния с соблюдением кодекса. — Дарья! притворно сладким голосом произнес Макрон и склонил голову в приветствии. «Добрый день, Хорт Босгарт!» С волнением, но вежливо выговорил я. «Как официально?» Улыбнулся он и сделал маленький шажок навстречу. Я покачнулась, но не сдвинулась с места. Краем глаза заметила, как со скамьи поднялся Антон и пошел в нашу сторону. Это придало уверенности. «Я бы предпочел встретиться в менее людном месте». Наглядывая выбранную мной чайную, проговорил Макрон. Я едва не выронила из рук сумочку, но сцепила пальцы на ремне так сильно, что зажгло ладони. Опустив голову еще ниже и все же сделав шаг назад, я растерянно кивнула в сторону столиков. «Присядем?» Голос предательски задрожал. Я не видела, но почувствовала, что Босгард изменился в лице. Он заметил, что со мной что-то не так. И никакие тут приемы Джона не работали. Я просто не могла игнорировать присутствие рядом мужчины, из-за которого вся моя жизнь летела в пропасть. Но в эту секунду мимо прошел Антон и ободряюще подмигнул мне. Я тут же собралась и более ровным тоном выговорила. «Утром работала в лаборатории, так проголодалась. Давайте присядем и что-нибудь поедим». И слишком широко улыбнулась, но сразу отвернулась и вошла в чайную. Свободных столов с более удобными местами оказалось несколько, и Макрон указал на тот, что был с двумя креслами рядом. Но я тут же протянула руку и указала на другой. Так вышло, что все забронированы, кроме этого. Быстро выдала я, и пока шла к столу, непрерывно смотрела на ладу которая уже любезничала с Антоном. Мы сели. Я обрадовалась опоре под собой. Ноги дрожали так, что еще чуть-чуть и упала бы замертво. Я бы хотел поговорить с тобой об очень приятном деле. вкрадчивым голосом произнес Макрон, внимательно рассматривая мое лицо. Ничего не могло быть приятнее его мгновенной смерти у моих ног. От мысли, что он мог считать приятным, Передернула. Я смотрела на его руки на столе и растягивала губы в учтивой улыбке, следя за тем, чтобы это выглядело максимально естественно. Но перед глазами снова стояла люмин и то, как он этими руками разрывает на ней одежду. — Куда бы ты хотела полететь после торгов? — Боюсь, не понимаю, о чем вы. Тихо проговорила я, оглядываясь вокруг. — Ты знаешь о чем, Дарри. У тебя будут самые изысканные платья в Альянсе и лучшие апартаменты в самом красивом городе Ганы, когда мы отправимся закрепить фамильную печать. Но до Ганы мы можем полететь куда захочешь». От его слов меня чуть не стошнило, а вместо апартаментов перед глазами стояла сфера. «Вы торопитесь». «Мы опять на «вы»?» Обиженно заметил он. Я буквально заставила себя играть в эту игру. «А, простите, Хорд Босгарт, есть обстоятельства, которым я подчиняюсь. Так будет лучше!» С робкой улыбкой ответила я и мельком посмотрела на его подбородок. «Ладно, пусть так», — недоверчиво произнес он. «Но что с тобой происходит, Дарри? Такое ощущение, что ты избегаешь меня». «Я с таким нетерпением жду дня оглашения результатов торгов, а ты почти перестала писать мне. Посмотри на меня, пожалуйста, Дари. Если раньше я не могла отвести глаз от его лица, то теперь смотрела куда угодно, только не на него. Сейчас для меня его глаза не сияли торжественно алом. Они зловеще сверкали кровавой тьмой. Трясло только от одного его присутствия рядом. Я судорожно вспомнила, как нужно дышать, и в какой-то момент, наконец, смогла сосредоточиться на ощущениях в мышцах. Комиссия строго предупредила, что я должна придерживаться кодекса, иначе могут аннулировать мою кандидатуру в базе невест. Солгала я, отказываясь смотреть прямо на Босгарда, но, понимая, что это прозвучало неубедительно, наклонилась вперед и доверительным шепотом добавила. Я так волнуюсь, что все испортила. Кто сказал тебе такую глупость? Нахмурился он и наклонился в ответ, положив свою руку рядом с моей. Я не помню, как ее зовут. Там была одна женщина. Расстроенно пожала плечами я, пряча руки под стол. Ты их просто разозлила. Помедлив, усмехнулся Макрон и наклонил голову, чтобы поймать мой взгляд. Я отстранилась от стола, тревожно мотнув головой. «Вы видели мою характеристику? Как ваша семья приняла ее? Как они вообще согласились подать заявку на меня? Это было ужасно!» Шепотом затараторила я, поправляя волосы у лица. «Потому что так захотел я», — уверенно произнес он и поднялся, чтобы в ту же минуту поставить свое кресло справа от меня. «Не говори со мной, как с чужим». «Мне это не нравится». Стальные нотки в его голосе стянули холодом внутренности, но я не сдвинулась с места и покосилась в сторону Лады и Антона. «Пожалуйста, Хорд Возгард, я не хочу рисковать». «Тебя не могут аннулировать». Начал успокаивать он, протягивая ко мне руку, но не касаясь. «Вы не знаете, я проявила себя с очень неприятной стороны». Стала убеждать я, отклоняясь в сторону и оглядываясь по сторонам. У меня от волнения что-то замкнуло в голове. «Не знаю, зачем я столько всего наговорила комиссии? Я так и растерялась, вот они и предупредили». Макро напустил руку на свое колено, долго молчал, разглядывая меня, но потом отмахнулся и проговорил. «Мне не важно, что ты там такое рассказала о себе». Я вижу, какая ты есть и знаю, чего хочу. А все недоразумения мы исправим. Ты ведь будешь умницей? Все еще хуже, чем я ожидала. Он не собирается сдаваться. И все эти намеки... Какие у него планы на меня? Мне будет интересно с тобой. Я покажу тебе столько нового, чего ты никогда не видела и не испытывала. Это и ужасало. Волосы на затылке практически шевелились от страха, мелкие волоски на руках поднялись от мурашек, и жутко хотелось писать. Я закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Ну и что? Что он видит? Как я взволнована? У него нет оснований мне не доверять. Я объяснила причины. Собравшись с духом, не открывая глаз, я представила, что передо мной сидит Паула. И постаралась сказать нужные слова. Хорд Босгард, вы не представляете, как я желаю вашей победы в торгах. Прошептала я так осторожно, будто сокровенную тайну. Но прошу вас, давайте дождемся этого чудесного дня. Я верю вам всей душой. Но мне сейчас крайне неловко признаваться в своем отношении к вам. Однако я так надеюсь, что это взаимно, что уже нарушила все приличия, сказав вам об этом. Простите меня. Я склонила голову так низко, что волосы упали на лицо, и открыла глаза. Бозгард продолжал сидеть рядом, замерев от моих слов. Я добавила искры, медленно подняв голову и едва коснувшись взглядом его лица. «Я так жду, когда смогу прикоснуться к тебе по праву мужа». Хрипло выдохнул он и склонился ко мне. «Мне так нравится твоя застенчивость!» «Хорт!» Беспомощно вздохнула я. Бозгард мягко рассмеялся, и я поймала себя на мысли, что это вовсе не зловещий смех. Как он умел перевоплощаться, и как я легко попалась на его уловки! Мы просидели в чайной еще около часа который тянулся так медленно, что я начала все чаще коситься в сторону Хворостовых. Невыносимо тяжело изображать из себя влюбленную смущенную дурочку. Хорошо, что заказали еды. Аппетита не было, но я могла большую часть времени просто жевать и слушать. Наконец Макрон сообщил, что ему пора улетать. От предложения отправить меня домой на его шатле я отказалась быстро сочинив, что это безумно расстроит родителей, ведь они переживают за исход торгов до сердечного приступа, а тут их дочь в чужом шаттле разъезжает. Макрон проявил понимание, но заметно огорчился. Также я еще раз попросила, чтобы он не присылал подарков, умаслив его смущенной улыбкой и комплиментом. Мы вышли из чайной и остановились у дороги. Вот-вот должен был появиться его шаттл. «Ты так и не посмотрела на меня сегодня!» Неожиданно прошептал Босгарт над от отчего я вздрогнула. «А мне так хочется почувствовать на себе твой взгляд!» «Мы здесь не одни!» Аккуратно отступила от него я и снова изобразила смущение. «Ты доставишь мне большое удовольствие!» С притворно-сладкой улыбкой уговаривал он, не сводя с меня пристального взгляда. От его елейного тона мерзкие мурашки поползли по всему телу, а мышцы на спине зажгло от напряжения. Казалось, что он уже выжигает на мне шестиконечную звезду. Я продолжала смотреть перед собой. Макрон вдруг обошел меня и встал прямо на линии взгляда. Теперь я смотрела ему в грудь. «Мне кажется, ты слишком переживаешь за будущее. Уверяю, тебе нечего бояться». Или ты чего-то не договариваешь? В его голосе послышалась подозрительность, и тогда я поняла, что если не пересилю страх и отвращение сейчас, то все мои неимоверные старания пойдут на смарку. Я наклонила голову на бок, улыбнулась дрожащими губами и прошептала: Что потом скажет о вашей жене, если она будет так легкодоступна сейчас? Позвольте, я не буду компрометировать ни себя, ни вас. Ведь мы не должны нарушать правила. И я впервые за всю встречу посмотрела ему в глаза, но не выдержала и двух секунд этого пожирающего душу пламени и опустила голову. «Разве мы с тобой не любим нарушать правила?» Хитро прошептал в ответ он, но шагнул в сторону и встал рядом со мной. «Ты права, дари Я ценю твою добродетельность. Ты будешь замечательной женой». Теперь в его тоне были неузнанные мною ранее снисходительность, самодовольство и чувство явного превосходства. Я едва не застонала от отчаяния, но удержалась, чтобы не сморщиться и отвела глаза в сторону, где заметила две рыжих копны волос. Моя группа поддержки стояла в нескольких шагах от нас и весело щебетала о чем-то своем. Растянув напряженно сжатые губы в улыбке. Я повернулась к Босгарду и проговорила. «Я с нетерпением буду ждать вас. А теперь мне пора возвращаться в лабораторию». «Когда я вернусь за тобой, ты больше не будешь работать». Самодовольно заявил Макрон, будто это являлось заветной мечтой всех женщин после брака. Мне пришлось улыбнуться как можно искреннее. Но как только я отвернулась и стала удаляться от Хамони, Грудь заходила ходуном от тяжелого дыхания. Шла я медленно, но задыхалась так, будто бежала со всех ног. Чего стоило не побежать и не ускорить шаг. Слезы полились по щекам, обжигая отчаянием и невыносимой жалостью. Я не знала, кого молить о помощи. Успокоиться смогла только, оказавшись в робосе на пути к Кану. Лада и Антон сидели с двух сторон и молча держали за руки.